Жизни приключения Николаса Никльбе. Предисловие автора. Эта повесть была начита через несколько месяцев после выхода отдельным изданием записок Пиквикского клуба. Тогда было очень много дешевых Йоршерских школ. Теперь их очень мало. Частные школы долгое время являлись знаменательным примером того, сколь чудовищно пренебрегают в Англии воспитанием и как небрежно относятся к воспитанию государства, к выращиванию добрых или плохих граждан, несчастных или счастливых людей. Любой человек, доказавший свою непригодность какой-либо другой профессии, имел право без экзамена и без проверки знаний открыть школу в любом месте тогда как к врачу предъявлялись требования пройти необходимую подготовку, чтобы оказывать помощь ребенку при появлении на свет или способствовать уходу его из этого мира. Подобные требования предъявлялись к аптекарю, к адвокату, к мяснику, булочнику, к свечному мастеру, к представителям всех профессий и ремесел, за исключением школьных учителей. А школьные учителя, как правило, были болванами, и мошенниками, которые натурально должны были множиться и процветать при таких обстоятельствах, причем йоркширские учителя занимали самую низшую и самую гнилую перекладину лестницы. Люди, промышлявшие скупостью, равнодушием или тупостью родителей и беспомощностью детей, люди невежественные, корыстные, жестокие, которым вряд ли хоть один рассудительный человек поручил бы уход за лошадью или собакой, эти люди послужили достойным краеугольным камнем, сооружением, которое при всей существующей нелепице и великолепном, высокомерном равнодушии вряд ли имело себе подобные в мире. Нам приходилось слышать о судебных исках, предъявляемых какому-нибудь несведущему врачу, который искалечил сломанную руку или ногу, когда пытался вылечить ее. Но что можно сказать о сотнях тысяч душ, навеки искалеченных бездарными пройдохами, которые притязали на их воспитание? Я упоминаю о породе йоркширских учителей в прошедшем времени. Они еще не окончательно исчезли, но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Не обуизвестно, что нам предстоит немало поработать в области воспитания, но за последние годы были достигнуты большие успехи и предоставлены средства для усовершенствования в этой области. Сейчас я не могу припомнить, каким образом дошли до меня слухи об йоркширских школах в ту пору, когда я был довольно болезненным ребенком, проводил время в уединенных уголках близ Рочестерского замка, и голова у меня была забита партриджем. Стрепом, «Томом Пайпсом» и «Санчо Пансы». Диккенс называет героев классических английских романов. «Партридж» — истории Тома Джонса, Родионыша, Филдинга. Стреп приключение Родерика, Рэндома, Смоллета. «Том Пайпс» — приключение Перегрена Пикля, Смоллета. Но я помню, что именно в то время составилось первое мое представление о них, и что оно было как-то связано с гноящимся нарывом, с которым вернулся домой какой-то мальчик, потому что его йоркширский наставник, философ и друг вскрыл нарыв перочинным ножом, запачканным чернилами. Как бы ни создалось это представление, оно не покидало меня никогда. Я иногда интересовался йоркширскими школами, впоследствии много раз получал о них новые сведения и, наконец, приобретя читателей, решил написать о них. С этим намерением, прежде чем начать эту книгу, я поехал в Йоркшир в очень суровую зимнюю пору, которая довольно точно здесь описана. Так как я хотел повидать двух-трех школьных учителей а меня предупредили, что они по скромности своей могут испугаться визита автора записок Пиквикского клуба, я посоветовался с одним приятелем, у которого были знакомые в Йоркшире, и с его помощью пошел на обман с благою целью. Друг и биограф Диккенса Джон Форстер, известный историк литературы, в своей классической книге «Жизнь Чарльза Диккенса» называет имя этого приятеля – Это Смитсон, с которым писатель познакомился через одного юриста, знавшего Диккенса в бытность его клерком в конторе поверенного. Он дал мне несколько рекомендательных писем, но не на мое имя, а на имя одного из моих дорожных спутников. В них упоминалось о некоем несуществующем мальчике, оставшемся у матери вдовы, который не знает, что с ним делать. Бедная леди, воззвав к запоздалому состраданию родни, решила послать его в Йоркширскую школу. Я друг, бедная леди, путешествую в этих краях, и если адресат может сообщить мне сведения о какой-либо школе в окрестностях, пишущие эти строки будет ему весьма признательным. Я побывал в различных местах этой части страны, где, по сведениям мною полученным, было множество школ, Но ни разу мне не представлялся случай передать письмо, пока я не приехал в один город, которого я не назову. Того, кому оно было адресовано, не оказалось дома, но вечером в снегопад он пришел в гостиницу, где я остановился. Мы пообедали, и долгих уговоров не потребовало, чтобы он сел в теплый уголок у камина и отведал вина, стоявшего на столе. Боюсь, что его уже нет в живых. Помню, это был веселый, румяный, широколицый человек. Помню, что мы с ним быстро сошлись и беседовали о всевозможных предметах, но только не о школе. Этой тему он старательно избегал. — Есть здесь поблизости большая школа? — спросил я его, возвращаясь к письму. — Да, — сказал он, — школа есть довольно большая. И — И хорошие, осведомился я. — Ну, как сказать, — ответил он, — не хуже всякой другой, как на чей вкус. И стал смотреть на огонь, обводить глазами комнату и потихоньку насвистывать. Когда я вернулся к теме, которую мы обсуждали раньше, он сразу оживился, но, сколько я не пытался, мне так и не удалось поговорить о школе. Даже если он перед этим хохотал, я замечал, что лицо у него мгновенно вытягивалось, и ему становилось не по себе. После того, как мы очень мило провели часа два вместе, он вдруг схватился за шляпу, перегнулся через стол и, глядя мне прямо в лицо, тихо сказал. — Послушайте, мистер, мы с вами хорошо побеседовали, и теперь я вам скажу, что у меня на уме. Пусть эта вдова не отдает своего мальчика нашим школьным учителям, пока еще есть в Лондоне лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно лечь и выспаться. Я не хочу злословить о моих соседях и говорю вам по секрету, но будь я проклят, если мне удастся заснуть, не предупредив через вас эту вдову, чтобы она не отдавала мальчика таким негодяям, пока есть в Лондоне, лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно выспаться». Повторив эти слова с большой энергией и с такой торжественностью, что его веселая физиономия показалась вдвое шире, чем раньше, он пожал мне руку и удалился. Больше я его не видел. Но иногда, мне кажется, что в лице Джона Брауди я дал его туманный образ. Что касается этих школьных учителей, я хотел бы привести несколько слов из первого предисловия к этой книге. Из первого предисловия, то есть из предисловия, написанного Диккенсом в 1839 году, к роману, изданному отдельной книгой, после завершения печатания месячными выпусками. Автора весьма позабавил и доставил ему удовлетворение тот факт, что ни один йоркширский школьный учитель притязает быть прототипом мистера Сквирса, о чем уведомили автора его друзья в провинции, и всевозможные нелепые заметки в провинциальных газетах. У автора есть основания полагать, что один достойный джентльмен советовался с людьми, сведущими в юриспруденции, имеется ли у него основание возбудить дело о клевете. Другой джентльмен — Подумывал предпринять поездку в Лондон с единственной целью — поймать клеветника и нанести ему оскорбление десяти. Третий прекрасно помнит, что в январе прошлого года к нему явились с визитом два джентльмена, из коих один завязал с ним разговор, в то время как другой писал его портрет. И хотя у мистера Сквирса только один глаз, а у него два и... Появившийся в печати набросок не имеет ни малейшего сходства с ним, кто бы он там ни был. Тем не менее, сей джентльмен и все его друзья и соседи сразу признали, что это он, столь велико сходство между ним и персонажем этого романа. Хотя автор отнюдь не может оставаться нечувствительным к великой хвале, таким путем до него дошедший, однако он осмеливается намекнуть, что причина распри такова. Мистер Скрис является представителем своего сословия, а не отдельным индивидом. Там, где плутни, невежество, животная алчность являются основным свойством маленькой группы людей, и один из них изображен с этими характерными чертами, все его ближние признают, что кое-что свойственно им самим, и у каждого мелькнет опасение, не с ли писан портрет. Цель автора... Привлечь внимание общества к системе воспитания было бы отнюдь не достигнуто, если бы он не заявил сейчас энергически, что мистер Сквирс и его школа являются лишь слабым отражением существующего порядка, умышленно смягченного в книге и затушеванного, чтобы он не показался невероятным. Имеются отчеты о судебных процессах, в которых истцы требовали возмещения убытков Как жалкого вознаграждения за длительные пытки и колечения детей, отданных в руки школьному учителю в здешних местах, отчеты, содержащие подробное описание гнусного обращения, жестокости и болезней, которые ни один романист не посмел бы измыслить. И с тех пор, как автор приступил к приключениям Николаса Никльбе, Он получил от людей, стоящих вне подозрения и заслуживающих полного доверия, сведения о жестоком обращении с заброшенными или отвергнутыми детьми, в котором повинны были школы, и которые превосходило все изложенное на этих страницах. Вот все, что я хотел сказать по этому вопросу. Но в случае необходимости я решил перепечатать из старых газет кое-какие данные судебных протоколов, Еще одна цитата из первого протокола сообщает о факте, который может заинтересовать моих читателей. Если обратиться к теме более приятной, то надлежит сказать, что два героя этой книги списаны с натуры. Не мешает отметить, что так называемое общество, весьма доверчиво относящееся ко всему, что претендует называться действительностью, чрезвычайно недоверчиво относится к тому, что именуется вымыслом. И хотя в повседневной жизни общество признает за одним человеком отсутствие всяких пороков, а с другими – отсутствие всяких добродетелей, оно редко допускает появление в романе человека с резко выраженными качествами, хорошими или плохими, остающегося притом правдоподобно. Но читатели, интересующиеся этой повестью, рады будут узнать, что братья Черебу в самом деле живут на свете. Их милосердие, их чистосердечие, их благородная натура и безграничное доброжелательство не являются плодом фантазии автора, но повседневно и, большей частью, втайне содействуют тому, чтобы люди совершали благородные и великодушные поступки в этом городе, гордостью и украшением которого служат братья. Если б я попытался подвести итог тысячам писем, от всевозможных людей, живущих во всевозможных широтах, а письма посыпались на меня после этого злополучного сообщения, я бы погряз в арифметических вычислениях, из которых нелегко было бы выбраться. Достаточно будет сказать, что ходатайство о займах, пособиях и теплых местечках, которые предлагались мне передать прототипам братьев Чирибл, с ними я за всю свою жизнь не обменялся ни единым словом, истощили бы запас должностей, находящихся в распоряжении всех лорд-канцлерам со времени вошествия на престол Брауншвейского дома и разорили бы английский банк. Братьев нет теперь в живых. Только по одному пункту хотелось бы мне кое-что добавить. Если Николас не всегда бывает безупречен или симпатичен, то он и не всегда должен казаться таковым. Это молодой человек наделенный бурным темпераментом и весьма неопытный, или даже вовсе неопытный. Я не вижу оснований, почему этого героя нужно возносить превыше человеческой природы. Глава первая служит введением ко всем остальным. Жил некогда в уединенном уголке графства Девоншир, Некий мистер Годфри Никльби, достойный джентльмен, который довольно поздно задумал вступить в брак, и, не будучи достаточно молод или богат, чтобы домогаться руки богатой леди, женился исключительно по любви на предмете давнишней своей привязанности. А эта особа вышла за него замуж по той же причине. Точно так же двое людей, которые не могут позволить себе играть в карты на деньги, садятся иной раз за мирную партию ради удовольствия. И наиворчуны, подтрунивающие над супружеской жизнью, может быть, заметят, что славную читу следовало бы сравнить с двумя боксерами которые, когда дело идет плохо и никто их не подзадоривает, рыцарственно принимаются за работу ради одного удовольствия подраться. И в этом одном отношении это сравнение действительно применимо, ибо, подобно тому, как отважная пара с файв, со шляпой обходит зрителей и полагается на их щедрость в расчете получить средства, необходимые для хорошей пирушки, Так точно, по истечении медового месяца, мистер Годфри Никльби и его партнерша озабоченно выглянули в мир, надеясь в значительной степени на счастливый случай для увеличения своих средств к существованию. Доходы мистера Никльби в пору его женитьбы колебались между шестью десятью и восьмью десятью фунтами в год. «Отважная пара» с «Файвс Корт» «Игроки Файвс», популярную в Англии игру в ручной мяч. «Файв пять», в данном случае «пять пальцев», то есть «рука». Не известно, что на свете вполне достаточно людей, и даже в Лондоне, где проживал в те дни мистер Никольбе, лишь немногие жалуются на малочисленность населения. Трудно поверить, Как долго может человек высматривать и не находить в этой толпе лицо какого-нибудь друга? Но, тем не менее, это правда. Мистер Никль смотрел и высматривал, пока глаза у него не заболели, как и сердце. Но ни один друг не явился. Когда же, устав от поисков, обратил он взор на свой домашний очаг, очень мало нашел он там облегчения для утомленных глаз. Художник, слишком долго созерцавший яркую краску, даёт отдых своим глазам, переводя их на более тёмные и тусклые тона. Но всё, что попадало в поле зрения мистера Никльби, отличалось столь чёрной и мрачной окраской, что в силу контраста ему доставило бы неописуемое успокоение видеть совсем иные цвета. Наконец... Через пять лет, когда миссис Никльби подарила своему супругу двух сыновей, этот обремененный заботами джентльмен, подавленный необходимостью как-либо обеспечить семью, всерьез обдумывал небольшую коммерческую спекуляцию, заключавшуюся в том, чтобы застраховать в следующий квартальный день свою жизнь, а затем случайно свалиться с верхушки монумента, Получено было однажды утром по почте письмо с чёрной каймой, извещавшее о том, что его дядя, мистер Ральф Никльби, скончался и оставил ему всё своё маленькое состояние — пять тысяч фунтов стерлингов. Монумент-колонна, воздвигнутая в 1677 году по проекту зодчего Кристофора Ренна, в память Великого пожара 1666 года. Она стоит вблизи того места, дальше которого пожар не распространился. Поскольку усопший не обращал при жизни ни малейшего внимания на племянника, а только прислал старшему его сыну, названному при крещении Ральфом, из соображений, вызванных отчаянием, серебряную ложку в софьяновом футляре, которая, ибо ею мало было что есть, могла показаться как бы насмешкой над тем, что он родился без этой полезной серебряной вещицы во рту. Мистер Годфри Никльби сначала едва мог поверить полученному известию. Однако при расследовании оно оказалось вполне точным. Симпатичный старый джентльмен намеревался, по-видимому, оставить все имущество, Королевскому человеку любимому обществу и даже составил завещание в таком духе. Но за несколько месяцев до его смерти это учреждение имело несчастье спасти жизнь бедному родственнику Ральфа Никольбе, которому он выдавал еженедельные пособия в три шиллинга шесть пенсов, и потому в припадке вполне естественного раздражения он отменил дар сделав приписку к завещанию, и оставил все состояние мистеру Годфри Никльби. Особо он упомянул о своем негодовании не только против общества, спасшего жизнь его бедному родственнику, но и против своего бедного родственника, позволившего себе быть спасенным. Часть этих денег мистер Годфри Никльби истратил на покупку, Маленькой фермы близ Даулиша в Девоншире, куда и удалился с женой и двумя детьми, чтобы жить на самые высокие проценты, какие мог получить со оставшегося капитала, а на скромные доходы, какие мог извлечь из своей земли. Он так преуспел вместе с женой, что, умирая лет через пятнадцать после этих событий или лет через пять после смерти жены, Он оставил старшему сыну Ральфу три тысячи фунтов наличными, а младшему сыну Николасу одну тысячу и ферму, которая была самым маленьким поместьем, какое только можно себе представить. Эти два брата воспитывались вместе в школе в Эксетере, и приезжая обычно раз в неделю домой, Часто слышали из уст матери длинное повествование о страданиях отца в дни бедности и о влиятельности их покойного родственника в дни его процветания. Рассказы эти произвели весьма несходное впечатление на двух братьев. В то время как младший, отличавшийся нравом робким и скромным, почерпнул из них один лишь совет сторониться большого света — И не изменять мирным привычкам сельской жизни. Ральф, старший, извлек из часто повторяемой повести два великих нравоучения, что богатство является единственным истинным источником счастья и власти, и что законно и справедливо домогаться обладанием всеми способами, за исключением преступных. Если деньги моего дяди никакого добра не принесли при его жизни, — рассуждал сам собой Ральф, — зато великое добро принесли они после его смерти, раз их получил теперь мой отец и копит их для меня, что является весьма похвальным. В сущности, они принесли добро также и старому джентльмену, ибо он имел удовольствие думать о них всю жизнь и вдобавок стать предметом зависти и почитания всей родни. И Ральф неизменно заканчивал эти мысленные монологи выводом, что нет ничего равного деньгам. Недовольствуясь теорией и не давая своим способностям прозябать без дела, даже в таком юном возрасте, от чисто абстрактных размышлений, этот многообещающий юнец перешел еще в школе, в карьере ростовщика, в ограниченном масштабе, пустив в оборот под хорошие проценты маленький капитал из грифелей и мраморных шариков, и постепенно развертывая свои операции, пока они не распространились на медную монету всего государства, которую он отдавал в рост, снимал и для себя выгоды. Своих должников он не утруждал абстрактными вычислениями и ссылками на расчетные таблицы. Его правила простых процентов, заключавшиеся целиком в одной золотой сентенции, два пенса за каждые полпенни, чрезвычайно упрощало расчеты, усваивалась и запоминалось легче, чем любое из арифметических правил, и потому может быть рекомендовано вниманию капиталистов, как крупных, так и мелких, в особенности же вниманию биржевых маклеров и дисконтяров. Впрочем, нужно воздать должное этим джентльменам, и по сей день многие из них частенько применяют его с паразитным успехом. Подобным же образом избежал юный Ральф Никльби всех тех мелких и запутанных подсчетов добавочных дней, какие каждый, кто занимался исчислением простых процентов, находил неизменно весьма затруднительными, избежал, установив единое общее правило — Вся сумма целиком, основной капитал и проценты, должна быть уплачена в день выдачи карманных денег, иными словами, в субботу. И будет ли заем сделан в понедельник или в пятницу, процентное начисление остается одним и тем же в обоих случаях. Обнаруживая великую рассудительность, он доказывал, что скорее следовало бы начислить больше за один, чем за пять. Ибо в первом случае имеются веские основания заключить о крайне затруднительном положении должника, иначе он не стал бы занимать настолько невыгодных условиях. Этот факт примечателен потому, что он иллюстрирует тайную связь и симпатию, какова и всегда налицо между великими умами. Хотя мистер Ральф Никльби не ведал об этом в ту пору, но джентльмены вышеупомянутой категории руководствуются именно этим принципом при всех своих сделках. Исходя из сказанного об этом юном джентльмене, а также из понятного восхищения, каким читатель незамедлительно к нему преисполнится, можно вывести заключение, что ему предстоит стать героем повествования, к которому мы сейчас приступаем. Чтобы раз навсегда с этим покончить, мы спешим вывести читателей из заблуждения и перейти к началу повествования. После смерти отца Ральф Никльби, которого незадолго до того устроили на службу в торговую фирму в Лондоне, со страстью предался прежней погоне за деньгами, быстро увлекший и поглотивший его до такой степени, что на много лет совсем забыл о брате. Если по временам воспоминания о былом товарище детских игр и прорывало сквозь туман, в котором он жил, ибо золото создает вокруг человека дымку, разрушающую все прежние его привязанности и убаюкивающую его чувства сильнее, чем угар, воспоминание это влекло за собою опасение, что, будь они близки, брат попытался бы занять у него денег. И мистер Ральф Никольби пожимал плечами и говорил, что пусть лучше будет так, как оно есть. Что касается дон Николаса, то он жил холостяком на доход с унаследованного поместья, поместье, пока ему не надоело жить одному. И тогда он женился на дочери соседа джентльмена, получив приданное в тысячу фунтов. Эта добрая леди родила ему двух детей, сына и дочь. И когда сыну было лет девятнадцать, а дочери, если мы не ошибаемся, четырнадцать, до нового парламентского закона точные сведения о возрасте молодых леди не сохранялись, ни в каких официальных списках сей страны мистер Никльби стал подумывать о способах пополнить свой капитал, жестоко пострадавший от увеличения семейства и расходов на воспитание. "Спекулируй", сказала миссис Никльби. "Спекулировать, моя дорогая", сказал мистер Никльби, как бы в сомнении. "А почему бы и нет?" спросила миссис Никльби потому что, дорогая моя, если мы потеряем капитал, ответил мистер Никльби, который имел обыкновение говорить медленно и раздумчиво, если мы его потеряем, нам не на что будет жить, дорогая моя. Вздор, сказала миссис Никльби. Я в этом не совсем уверен, моя дорогая, сказал мистер Никльби. У нас есть Николас, продолжал леди. Он уже взрослый пора остановиться ему на ноги даю кэт бедной девочке нет ни единого пенни подумай о твоем брате разве был бы он тем чем стал если бы не спекулировал это верно отозвался мистер никульби прекрасно дорогая моя прекрасно я буду спекулировать дорогая моя спекуляция круговая игра В самом начале игроки почти или вовсе не видят своих карт, выигрыши могут быть велики, и таковыми же могут быть проигрыши. Счастье отвернулось от мистера Никольбе, возобладала страсть, мыльный пузырь лопнул, на виллах во Флоренции поселились четыре биржевых маклера, разорились четыреста человек, ничем не примечательных, в том числе. «Мистер Никльбин, даже дом, в котором я живу, могут отнять у меня завтра», — вздыхал бедный джентльмен. «Ничего не останется из моей старой мебели, все будет продано чужим людям». Это последнее соображение так сильно его огорчило, что он немедленно слег, по-видимому, решив, во всяком случае, сохранить кровать. — Побольше бодрости, сэр, — сказал лекарь. — Не следует отчаиваться и падать духом, сэр, — сказал сиделка. — Такие вещи случаются ежедневно, — заметил адвокат. — И очень грешно восставать против них, — прошептал священник. — И ни один семьянин не должен этого делать, — присовокупили соседи. Мистер Никльби покачал головой и жестом удалив их из комнаты, обнял жену и детей, прижал их по очереди к своему слабо бившемуся сердцу, и обессиленный опустился на подушку. Они с тревогой убедились, что вслед за этим сознание его помутилось, так как он долго бормотал что-то о великодушии и доброте своего брата, и о добром старом времени, когда ни Вместе учились в школе. Наконец, перестав бредить, он торжественно поручил их тому, кто никогда не покидает вдов и сирот. И, ласково им улыбнувшись, отвернулся и сказал, что, кажется, не прочь заснуть.